Атаки противника повторили с 11-го от Овощи на Камбулат бригадой пехоты и кавалерии и 13-го более крупными силами всей Манчской группой до 15 тысяч на фронт Кистенская предтеча в охват Петровского севера, направленный генералом Врангелем во фланг наступающих генерал Улагай, к вечеру того же дня разбил южный отряд большевиков в районе Барханчака и затем, действуя быстро и искусно, в течение трех дней нанес ряд сильных ударов в средней колонне у винодельного Дербетовского, отбросив большевиков далеко за дивное. Но упорство большевиков сломлено не было. Новые мобилизации и подкрепления, прибывшие из Астрахани истерика, усилили 11-ю армию, которая не только стойко оборонялась, но временами переходила в общее наступление по всему фронту 10-11 декабря. Был сильный мороз, бушевала страшная вьюга, и люди и кони работали из последних сил. Наступление генерала Казановича, имевшего против себя в центре наиболее сильную Таманскую группу, подвигалось медленно. Только на его правом фланге первая дивизия генерала Колосовского имела успех, разбив шестого у Александровского две бригады большевиков. Все усилия свои Казанович направлял для фронтального прорыва в направлении на Медведское, которое после перегруппировки атаковал и взял 15-го, Но уже через два дня таманцы перешли большими силами в контрнаступление со стороны Благодарного, и генерал Казанович, неся большие потери, стал отходить к реке Калаус. Когда было взято Медведское, я полагал, использовать успех Казановича движением с севера во фланг и тыл противнику частей первого конного корпуса. Людской конный состав его, однако, был измотан до крайности, и генерал Врангель считал необходимым для восстановления боеспособности корпуса дать ему по крайней мере двухнедельный отдых. Но через несколько дней, ввиду серьезного положения группы Казановича, он сам предложил ударить по тылам противника на фронт Медведская-Шишкина. На крайнем левом фланге группы отряд генерала Станкевича утвердился в джалге. Одна бригада прикрывала Петровская с востока, прочие силы первого конного корпуса — Начали сосредоточение в районе к юго-востоку от Петровского На Минераловодском направлении Гололедица, Большие Морозы и Снежные Бураны Свирепствовавшие с особой силой в предгорьях Кавказа До крайности затрудняли операции 28 ноября генерал Ляхов занял станицу Барсуки К 3 декабря дивизия генерала Шкуро, следуя на соединение с корпусом, вышла на фронт его севернее станции «Курсавка», которая и была взята 14-го. После горячего боя соединенными усилиями бронированных поездов, пластунов и ударом в тыл дивизии Шкуро. На всем фронте корпуса Изо дня в день шли бои, типичные для малой войны, причем оперативные сводки отмечали перемежающиеся успехи и неудачи. Переход из рук в руки станиц Боргустанской, Своровской, Воровсколесской, станции Курсавки, 16 и 17 -го, одновременно с наступлением в центре на войска Казановича, терская группа красных, повела общее наступление и на корпус Ляхова, развивая небывалой силы артиллерийский огонь».